Может быть, это значит... Нет, к черту, это слишком сложно. О таких вещах я решил думать только ночью, когда не спится. Меня напугало, что я не отпер лавку вовремя. Забыл. Это все равно, что оставить свой платок на месте преступления или, скажем, очки, как в том знаменитом чикагском деле. Что кроется за этим? Какое преступление? Кто убийца и кто убитый? В полдень я приготовил четыре сандвича с сыром и ветчиной. Положил салат и майонез. Сыр и салат, сыр и салат. Лезьте на дерево, кому дом маловат. Два сандвича я отнес вместе с бутылкой Кока-Колы к боковой двери банка и вручил Джою. Ну, нашли ошибку? Нет еще. Все глаза проглядел, честное слово. Отложили бы уж до понедельника. Нельзя. Банковское дело любит точность. «Иногда, если перестанешь ломать голову, тут тебя и озарит». «Это я знаю. Спасибо за сандвичи». Он приподнял верхний ломтик хлеба, проверяя, положил ли я салат и майонез. Торговать бакалеей в канун Пасхи – это, как сказал бы мой августейший и невежественный сын, дохлое дело. Но произошли два события, которые во всяком случае доказывали, что где-то глубоко-глубоко во мне – и в самом деле совершается перемена. «Ни вчера, ни позавчера я бы, наверное, не вел себя так, как повел сегодня. Представьте себе, что вы перебираете образцы обоев, и вдруг перед вами развернули совершенно новый узор». Сперва в лавку заявился марул Его жестоко мучил артрит. Он то и дело сгибал и разгибал руки, точно атлет-гиревик. «Как дела? Так себя Альфио». Никогда раньше я его не называл по имени. В городе сегодня пусто. Что же вы не говорите, мальчуган? Мне казалось, ты этого не любишь. Напротив, Альфи, очень даже люблю. Все разъехались. Видно, плечи ему жгло, как будто в суставы был насыпан горячий песок. Когда вы перебрались из Сицилии сюда? Давно. Сорок лет назад. И с тех пор ни разу там не были? Ни разу. Почему бы вам не съездить туда в гости? Зачем? Все теперь там по-другому. И вам не интересно посмотреть? Да нет, не очень. А родные у вас есть? Как же, брат и его дети, и у детей уже тоже есть дети. Что ж, вам совсем не хочется повидать их? Он посмотрел на меня так, как я, должно быть, смотрел на Марджи. Точно в первый раз увидел. С чего это ты вдруг, мальчуган? «Тяжело смотреть, как этот артрит мучает вас. В Сицилии ведь тепло. Может, там у вас поутихнут боли?» Он подозрительно покосился на меня. «Что с тобой случилось?» «А что? Ты сегодня не такой, как всегда». а, -а, -а Узнал одну приятную новость. «Уж не собрался ли ты уходить от меня?» «Пока еще нет. Если бы вы надумали ехать в Италию, не беспокойтесь, я вас дождусь». «А что за новость?» «Не хочу говорить до поры до времени. Это ведь дело такое». Я покрутил рукой в воздухе. «Деньги». «Не исключено». «А в самом деле, Альфио, человек вы богатый. Прокатились бы. Пусть там в Сицилии поглядят, что такое богатый американец. И на солнышке бы погрелись. А лавку можете спокойно оставить на меня. Вы сами это знаете».